Глава пятнадцатая. Магия и магия. Саймон стоял у выходившего на морской берег окна своей комнаты камеры. На горизонте больше не было ночи. Там висела сплошная стена огня. Она достигала самого неба.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 происхождение которого было ему непонятно. Колдоры явно торопились. Но ведь еще не прибыла армада эскарпа. К тому же этот странный пожар на море задержит любые корабли. Но тогда в чем же дело? С тех пор, как Саймон очутился в этой комнате, никто к нему не приходил. Ему оставалось только наблюдать и ждать. Вся эта суета и возня колдеров наводила на мысль о том, что они...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 «Алдис знает». «Алдис?» Саймон больше не сомневался, что Колдору устроили ловушку для Джолид. «Да», — подтвердила Лоис. «Каким же образом?» «Ты... я...» Ответ едва донесся до него, и сколько он не бился от контакта с Лоис. Больше не было. Он был потерян. Саймон отошел от окна и...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 соединившимся проводами с многочисленными машинами. Саймон уже тогда понял, что колдеры заставляют действовать машины силой своей мысли. В этом мнении его утвердил лифт в Сипаре. Сначала им страшились пользоваться, а потом поняли, что лифт повинуется мысленным приказам. Стоит только подумать о нужном этаже, и лифт туда доставит. И так колдоры действуют силой своей мысли, заставляя работать механизмы. Но ведь сила волшебница Скарпа – это тоже сила мысли. Но только те оказывают прямое воздействие на стихии без тех посредственников механизмов, которыми пользуются колдоры. А это значит, что сила волшебниц вполне может оказаться более могучей, чем сила колдоров. Саймон жал кулаки.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 Вполне возможно, тут чужой механизм сильно отличался от того, к которому он привык, и все его усилия окажутся тщетными. Но Саймон не сдался. Он разжигал в себе желание открыть замок, и это желание было таким жгучим, что силы покинули его. Он едва добрел до койки и рухнул на неё. Но все время он не отводил взгляда с дверцы одного из шкафов.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 Ему же необходимо получить свободу действий. «Лойс!» Саймон нахмурился. «Лойс и Алдис, ловушка для Джилет!» «Где же может быть в этом сооружении девушка?» Он не осмелился снова вступить в контакт. В том же коридоре еще четыре двери. Колдоры, возможно, помещали пленных поближе друг к другу. Что Лойс сказала? «Комната и скалы».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 Саймон сосредоточился на замке. Теперь все было гораздо легче. Раз он уже представлял механизм замка, он ощутил уверенность в себе. Внутри этой крепости Колдоров он больше не пленник. Правда, оставалось то оцепенение, которым они сковали его тело. Сможет ли он при необходимости также успешно справиться с ним? Саймон этого не знал и не стремился проверить.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 Пожелал, чтобы она повернулась. Она чуть слышно скрипнула, увидела его, потом отшатнулась и закрыла лицо руками. Саймон понял, что она приняла его за одного из колдеров «Лойс!» — произнес он шепотом и стащил с головы плотно прилегающий колдеровский шлем. Ее било дрожь, но, услышав его шепот, Она опустила руки и уставилась на него. Страх на ее лице сменился удивлением. Она ничего не сказала, но от стены кинулась к нему. Она вцепилась пальцами в его серый костюм, глаза ее были широко открыты, губы побелели. Она едва сдерживала крик. — Пошли! — Саймон крепко обхватил ее за плечи и вывел в коридор.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 Разве только в одно единственное место, правда, приходилось отчаянно рисковать. Но ведь если Лойс права и охота за ними вот-вот начнется, то лучшего поля сражения все равно не придумаешь. Саймон подтолкнул девушку вперед. Он представил себе коридор, ведущий в комнату, где был колдоровский офицер, и дверца лифта закрылась за ним.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 Алдис была очень довольна. Она сказала, что все работает на них, но только я не понимаю, от чего они так беспокоятся, ведь Джилит больше не волшебница. — Не такая, как прежде, — сказал Саймон. И все же она могла бы вступить с нами в контакт только при наличии у старого волшебства. Есть магия и магия, Лойс.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 Если бы не его опыт с дверями, дерзкая мысль не пришла бы ему в голову. Он был во власти колдера, но почему бы и не попробовать разорвать и эти путы, как он прежде открывал двери. Дверь была открыта, шагая, а рядом слой Саймон ощутился в комнате, где их ждали двое колдеров. Один из них не тот офицер, с которым Саймон уже разговаривал, а другой с металлическим шлемом на голове, Сидел, откинув голову на высоту спинки стула. Его глаза были закрыты, а по всему было видно, что он полностью поглощен своими мыслями и совершенно отрешился от происходившего в зале. В зале находились еще двое одержимых с оружием в руках. В стороне стояла Алдис, она была взволнована. Глаза у нее сверкали, а губы полураскрылись. Первым заговорил колдоровский офицер. «Похоже, что от вас можно ждать больше, чем очитаешь, хранитель хранец. Вы оплатаете некоторыми неожиданными для нас способностями. Может, это и хуже для вас. Но сейчас вам придется помочь нам, ибо оказывается, ваша супруга-волшебница —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 И к тому времени когда они опустились до уровня моря он уже готов был действовать почти уверенно и в успехе. Набережная была пуста, четыре подводные лодки неподвижно стояли у причалов. Все люди куда-то исчезли, но те, кто сопровождал Саймона повели его слой с проему в скале, где были вырублены ступени. Они стали взбираться по ним, пока в лицо им не пахнул свежий морской ветер. Саймон шел впереди, за ним Лойс и Алдиз. Замыкал шествие колдоровский офицер. Огонь красной полоской пылавший на горизонте погас, хотя вдали еще поднимался к звездам дым. Они стояли на пустынном берегу, усеянном камнями. По-видимому, это и была цель их путешествия. Саймон и Лойс переглянулись. Охранников рядом не было, но Саймон ощущал их присутствие. нути теперь, — резко приказала Алдис, — принимайтесь за девчонку. Саймон услышал, как Лойс вскрикнула от страха и боли, и сразу же услышал прозвучавшего его мозгу приказ. Но в этот момент он уже нанес свой удар. И удар был направлен не на то, чтобы обрести физическую свободу, возможность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 Неожиданным, что ответная реакция запоздала. Саймон успел проскочить барьер. Он еще раз напряг все силы. Ответная же атака Колдору уже не достигла цели. Неожиданно окувы рухнули, и Саймон стоял в ожидании, не меняя неловкой позы.